Глава третья. Как определить образ действия иррационального человека? Каждому убийце присущ определенный модус операнди. Скажем, один использует нож, другой предпочитает бомбу, третий – пулю. Примерно так же и у всех иррациональных личностей формируется индивидуальный тип сумасшествия – Благодаря этому им и удается добиться от вас желаемого, не давая ничего взамен. В главе второй я рассказал о Люсии, которая в известном смысле взяла всю семью в заложники. Модус операнди Люсии основан на непредсказуемости и агрессии. Другие психи находят свои приемы плачут, уходят в себя, язвят, не проявляют никаких эмоций или без конца жалуются. Почему же они так себя ведут, чтобы сохранить контроль над ситуацией, которой они боятся потерять? Так что они подсознательно стремятся лишить контроля вас и находят способы вызвать у вас немедленную и спонтанную реакцию на их поведение. А это происходит, когда менделевидное тело, расположенное в среднем эмоциональном отделе мозга, реагирует спонтанно и блокирует работу префронтальной коры, отдела мозга, находящегося в лобной доле и отвечающего за логику и рациональное мышление, и активизирует работу вашего мозга рептилии, управляющего реакцией «бей или беги». В случае успеха подобной тактики – Вас захлестывают эмоции и думать логически становится тяжело. В конце концов, вы либо срываетесь, либо ищете способы избежать дальнейшего общения, теряя возможность добиться от вашего собеседника рационального взгляда на ситуацию. Модус операнди и рационального человека ⁇ это его оружие. Но одновременно это и самая слабая точка, ведь разобравшись, в чем заключается суть его модус operandi, вы сможете выгодно использовать эту информацию. Поведение человека, завязшего в определенном модус operandi, предсказуемо, и вы всегда знаете, к какой реакции с его стороны готовится, будь то слезы, истерика, молчание, агрессия. А когда вы готовы, вам гораздо проще контролировать собственные эмоции. От индивидуальности к модус операнди Образ мышления и рациональных людей есть проекция во внешний мир их индивидуальности, то есть того, как они сами себя воспринимают, а также сложившегося на основе самых ранних впечатлений отношения к миру в целом. Например, Люди, которых излишне баловали, часто становятся эмоционально зависимыми или стремятся манипулировать другими. Они нередко демонстрируют крайне эмоциональную реакцию всякий раз, когда им предстоит делать что-то, чего делать не хочется. Те, кого постоянно ругали и критиковали, становятся агрессивными или всезнайками, они могут излишне строго следовать определенной логике или уделять внимание исключительно практическим деталям. Люди, которых часто игнорировали, испытывают страх, теряют надежду или уходят в себя или считают себя мучениками, потому что привыкли, что никто никогда им не помогает. Некоторые из тех, кто в детстве получал от взрослых адекватную поддержку, в сложной ситуации также замыкаются в себе, отстраняются, испытывают страх или ведут себя чересчур эмоционально, но в целом они, как и мы все, стремятся избегать конфронтации, в состоянии вовремя остановиться и не доводят конфликт до крайности. Но чем больше у человека склонность к сумасшествию, тем более косным становится его образ мышления, благодаря чему распознать тип модус операнди становится проще. Девять распространенных типов модус операнди иррациональных людей. Модус операнди иррационального человека. Эмоциональный. Эмоциональные люди уверены, что им необходимо выплеснуть эмоции, поэтому они позволяют себе кричать, рыдать, хлопать дверьми. Они часто одерживают верх, так как готовы доводить ситуацию до невыносимого для нормального человека уровня. Ваша реакция? Вы можете пытаться успокоить такого человека, соглашаясь на его требования, просто чтобы прекратить истерику, но в какой-то момент вы настолько устанете, что предпочтете просто сбежать и прекратить всякие контакты. Логичный, практичный. Такие люди считают, что контролируют ситуацию только когда строго придерживаются фактов. Они кажутся холодными, скупыми на проявление эмоций. Часто обращаются со всеми свысока. Все, что видится им нелогичным, они просто игнорируют, а проявление эмоций считают безумным поведением. Ваша реакция. Сухие и строгие рассуждения таких людей, их жесткая логичность, могут вызывать у вас желание выражать собственные эмоции более открыто. Их сдержанность откровенно злит и одновременно заставляет стыдиться собственных чувств манипулятивный, эмоционально зависимый. Этим людям кажется, что они контролируют происходящее, только если получают что-то от вас. Поэтому они без конца ноют, присмыкаются, выпрашивают. Если вы начнете советовать им разобраться с проблемой самостоятельно, в ответ услышите бесконечные «да», но, не получив от вас желаемого, такие люди попытаются вами манипулировать, вызывая у вас чувство вины». Ваша реакция. Если такой человек никак не оставляет вас в покое, ваши чувства вины и разочарования постепенно пройдут. Вы ощутите раздражение, осознаете, что вами манипулируют, вам может даже стать неловко от того, как сильно вам захочется сказать в ответ что-нибудь неприятное. В итоге вы можете уступить просто, чтобы от вас отстали, хотя очевидно, что склонный манипулировать человек не оставит вас в покое. Испуганный. Люди, живущие в постоянном страхе, убеждены, что все вокруг представляет угрозу. Как только случается нечто, что провоцирует острый приступ страха, такой человек начинает метаться, как испуганный зверь. При этом эти люди в состоянии паники чувствуют себя комфортнее, чем вы, ведь это для них привычно. Ваша реакция. Поначалу вам хочется постоянно подбадривать и поддерживать напуганного человека, но со временем вы устаете и начинаете возмущаться. Стоит лишь однажды подробно обсудить с таким человеком его страхи и даже помочь их преодолеть, и вы рискуете стать его сиделкой. Без вас он и шагу не решится ступить. Безнадежный, замкнутый. Люди, утратившие надежду или ушедшие в себя, — Часто убеждены, что весь мир только и ждет возможности их обидеть и ранить, поэтому их модус операнди – поиск убежища. Как бы вы ни старались убедить такого человека, что он может быть счастлив, он приложит максимум усилий, чтобы доказать, как вы неправы и что все безнадежно. Ваша реакция. Негативный настрой подобных людей бывает заразен. Вы рискуете впасть в меланхолию, потерять надежду, начать раздражаться. Вы будете пытаться помочь, но такой человек станет лишь высасывать из вас все силы и постепенно втянет вас в свой депрессивный мир. Мученический. Люди, которые предпочитают роль мученика, изо всех сил стараются не принять ничьей помощи, даже когда отчаянно в ней нуждаются. Ваша реакция? Человек этого типа ни за что не позволит вам ему помочь, и поначалу вам обязательно будет неловко. Со временем такое поведение начнет выводить вас из себя. Агрессивный. Агрессор убежден, что контролирует ситуацию только когда ему удается вас напугать и подчинить. Вот почему он снова и снова нападает, угрожает, унижает вас. Чем больше страху удается на вас нагнать, тем более сильным этот человек себя ощущает ваша реакция. Агрессор вас пугает, подавляет, вы чувствуете себя беспомощным и слабым и все больше злитесь. В ответ вы можете и дать сдачи, и копить злость в себе, и отойти на безопасное расстояние, и лишь тогда начать гонять в голове одни и те же мысли о том, как нужно было бы поступить. Я всезнайка. Всезнайка обожает быть единственным экспертом по любому вопросу, даже когда в реальности он никакими особенными знаниями и опытом не обладает. Такой человек ищет недостатки в любой предложенной вами идее, понимая, что если удастся выставить вас идиотом, вы потеряете уверенность и начнете уступать, Модус саперанде такого человека — унижать, дразнить или общаться свысока. Ваша реакция? Рядом со всезнайкой вы чувствуете себя мелким, незначительным неудачником. Иногда вам даже стыдно за себя, но со временем вы начинаете возмущаться. Социопатический. Люди подобного типа, технически они вполне здоровы, но часто ведут себя нерационально, что-то скрывают. Их образ мышления основан на стремлении вас запугать, чтобы вы и не пытались докопаться до их секретов, и уж тем более не могли бы об этих секретах рассказать другим. Ваша реакция? Такие люди стремятся вас запугать или даже вызвать у вас панику. Разобравшись с тем, какого именно типа модус операндии использует иррациональная личность, вам будет проще осознать, что все эти истерики, холодность, нытье, замкнутость или агрессия не имеют особого отношения лично к вам. Подобным поведением ваш визави пытается восстановить ощущение контроля над ситуацией. Как мы скоро увидим, понимание типа модуса операнди помогает выбрать наиболее разумную линию поведения. У Стивена был подчиненный по имени Гарри, который регулярно выводил его из себя. На любое предложение Стивена Гарри отвечал «Да, но...» Каждый день Гарри находил причины, по которым он никак не мог выполнить работу. Когда я спросил Стивена, почему он терпит такое поведение Гарри, он улыбнулся и ответил «Его фамилия написана большими буквами на нашей вывеске». Оказалось, что Гарри — сын владельца компании. Стивен говорит, что Гарри не слушает никаких советов. Я объяснил, что такое поведение характерно для эмоционально зависимых людей, которые не приемлют чужих предложений, даже тех, которые им же упростят жизнь. Предыдущий руководитель не обращал особого внимания на результаты работы Гарри. Ему совершенно не хотелось связываться с сыном хозяина компании. Но Стивен ставил перед собой амбициозные цели, и ему важно было добиться максимальной эффективности каждого члена команды. «А Гарри отлично работает, когда работает», — объяснил Стивен. «Я сказал Стивену, что если просто критиковать Гарри, это не даст никакого результата. Лучший способ взаимодействия с подобными эмоционально зависимыми людьми — заглянуть в их безумный мир и понять их точку зрения». Гарри считает, что для выполнения работы тут полно других людей, а он должен просто получать зарплату и не сердить папу. Чтобы заставить его изменить поведение, нужно понять, чего Гарри боится даже больше работы. Увольнением Гарри не напугаешь. Тогда что же? Стивен заметил, что Гарри не особенно интересуется отношением к себе коллег, но очень трепетно относится к мнению отца – и не хотел бы ни разочаровать, ни тем более рассердить его. К сожалению, прежний руководитель скрывал от руководства компании все ошибки и провалы Гарри, и владелец даже не представлял, насколько плохо его сын работает. Так что неудивительно, что Гарри чувствовал себя вполне комфортно, хотя и показывал слабые результаты. Я спросил Стивена, что он собирается делать. Стивен подумал и ответил. Я хочу объяснить Гарри, что думаю попробовать новый подход к работе, чтобы помочь ему добиться более высоких результатов. Я уверен, что со всеми поручениями он мог бы прекрасно справиться, ведь он не глуп. Но если результата не будет, я поручу эту работу кому-то другому, и если тот справится, я составлю отчет и внесу соответствующие изменения в должностные инструкции». Я думаю сообщить Гарри, что всякий раз, когда он не будет справляться с работой, я буду менять его должностную инструкцию и вообще все тщательно записывать. И потихоньку все его обязанности распределяться между его коллегами, и мне придется обсудить это с его отцом. Так как все будет задокументировано, мне несложно будет показать, как все мы пытались помочь Гарри. И тогда уж мы с владельцем компании сможем решить, Не стоит ли подыскать для Гарри другую работу в нашей компании? Стивен не был до конца уверен в успехе этого плана, но считал, что даже если Гарри так и не возьмется за ум, сам Стивен сможет сохранить работу. В крайнем случае я хотя бы избавлюсь от Гарри. Как ни странно, когда Гарри понял, что больше валять дурака, причем чтобы отец ничего не узнал, не удастся, его результаты начали улучшаться. Суперзвездой он не стал, но хотя бы начал работать наравне с другими. Как видите, научившись распознавать тип поведения и образ действия иррационального человека, мы получаем возможность этим человеком управлять и даже заглядывать в его особый мир не со страхом, а с уверенностью. Именно поэтому, прежде чем начинать общаться с психом, старайтесь определить тип его МОДУС ОПЕРАНДИ Давайте попробуем проанализировать поведение некоторых знакомых вам иррациональных личностей. Как ведут себя эти люди, когда чувствуют угрозу? Плачут? Впадают в истерику? Пытаются вывести вас из равновесия? Отстраняются и смотрят на вас свысока? Подумайте также, какие эмоции вы испытываете, сталкиваясь с подобным поведением. Возникает ли у вас чувство вины? Занимаете ли вы оборонительную позицию? Сердитесь, боитесь? Ощущаете себя униженным или раздраженным? Нередко модус операнди человека определить несложно. Для случаев, когда это не удается сделать сходу, я предлагаю вам упражнение, помогающее освоить данный навык. Упражнение. детектор Модуса операнди. Примечание. В этом упражнении мы не подсчитываем баллы и не подводим результаты. Отвечайте на вопросы и старайтесь интуитивно оценить собственные ответы. Первое. Перечислите три ситуации, в которых выбранный вами человек действовал, как вам кажется, иррационально. Второе. Опишите поведение этого человека в каждой из ситуаций. Третье. Опишите собственные ощущения в каждой из ситуаций в момент контакта с рациональным человеком. Четвертое. Опишите, что вы чувствовали после каждой из ситуаций. Пятое. Как именно вы вели себя в каждой из ситуаций. Шестое. Каковы были результаты ваших действий? Седьмое. Что, по вашему мнению, сделал бы ваш визави в каждой из ситуаций, если бы вы не пошли у него на поводу из-за его иррационального поведения? Восьмое. Каков был бы результат для вас лично? Проделав это упражнение, вы должны достаточно хорошо понять модус операнди выбранного человека. Поэтому, когда перейдете к частям четвертой и пятой этой книги, в которых я рассказываю, как именно вести себя, столкнувшись с каждым из девяти основных видов «Модус операнди», вам будет легче выбрать линию поведения, оптимальную для ваших ситуаций. Благодаря этому упражнению вы также разберетесь, как лучше реагировать на «Модус операнди иррационального человека», Сможете сохранять спокойствие, когда придется вновь столкнуться с подобным безумцем и выйти из ситуации без потерь, а то и победителем. Но прежде чем делать шаг в сторону безумного мира и рациональной личности, важно задать себе один крайне важный вопрос – а нужно ли это делать?